Вызывал слепой, который сообщил мне нечто совершенно дикое. Слуги на каждое кресло для господ кладут, помимо салфетки, еще и плетку, девятихвостую. Но традиции нервно выдала я. Мой партнер глянул на меня нормальными, такими, как должны были бы быть, глазами, и спросил. «Мы на это будем молча смотреть?» «Нет, мы сделаем так, что до этого не дойдет», — уверенно ответила ему.